17. Ангелина Иосифовна давно поняла, что не одна она чувствует движение надмирных сил. Кто-то прозревал, что идущий впереди пешеход сейчас споткнется и упадет, кто-то — грядущую революцию или войну, кто-то — отстоящее на миллиарды лет превращение солнца в белого карлика, конец жизни на земле. Эти чувства были многолики и неуловимы, существовали отдельно от прочих и проявляли себя по-разному. Даже вихрастому мальчишке кое-что приоткрылось. Но Ангелина не считала себя цаплей, склевывающей из болотного циферблата, как семечки людей. Поэтому их чувства не стыковались. Она сказала ему, что не надо переезжать в Крым, но не знала, послушался ли он его родители, ее совета. Соль земли на то и соль, чтобы жизнь не казалась сахаром. Точка медузы на то и медуза, чтобы жалить. Каждый провидец тараканом сидел внутри своего угла, зрения, щупая мир усами. В объемную картину углы не складывались. Пройдут годы, прежде чем Ангелина Иосифовна уяснит, что ненормативное знание необратимо и невзаимно. Выбирать его обладателю приходилось между плохим и очень плохим. Разинуть рот и быть побитым камнями. Или всю жизнь помалкивать в тряпочку. В лучшем случае шустрить по мелочи, затеряться среди раскидывающих картишки, глядящих в хрустальные шары, морочащих головы доверчивым людям проходимцев. Однажды, поймав скользящий взгляд Ангелины, по висящему на вешалке в прихожей древнему. С облезлом из неведомого зверя воротником пальто. Мать его не носила, но не выбрасывала. Она угрюмо заметила. «Ты смотришь сквозь, но мимо. А если увидишь, не разглядишь». После чего вытащила из пыльного рукава полиэтиленовый пакет с лекарствами, швырнула на тумбочку. «Подавись». А вот и не подавлюсь. Ангелина открыла холодильник, Вцепилась зубами в кусок копченой колбасы. Он лежал там давно, На косом срезе выступили жирные соленые слезы, Такие же, как на глазах Ангелины. Кусок сковал ей зубы, Замкнул челюсти. Недавно перелистывая богато иллюстрированную с сталинских времен книгу о вкусной и здоровой пище, все прочие книги в доме были давно прочитаны и перечитаны, она выяснила, что в качественной копченой колбасе присутствует ослиное мясо. Ангелине показалось, что маленький осел запрыгнул ей в рот и топчет язык вонючими копытами. «Это правильно», — смягчилась мать, — Не будешь есть — убьют или посадят. А в тюрьме точно убьют. Она была права. Ангелина могла легко обходиться одними лекарствами, но это было бы странно в мире, где люди уделяли столько внимания еде. «Вся жизнь еда — еда?» Недавно услышала она в супермаркете «Лента» странный вопрос от перебирающей в лотке уцененные, сливовидные, как гласила табличка, помидоры чистенькой пенсионерки с молодежным рюкзаком за плечами. Стройная в очочках с выглядывающими из-под берета аккуратными светлыми прядками, пенсионерка сама показалась Ангелине Иосифовне сливовидной, малость подсохшей на веточке, но вполне пригодный к употреблению. А у меня, — подумала она, — что кроме еды? Жизнь и вода? Но чем она в сущности отличается от жизни еды? Ангелина Иосифовна снова посмотрела на сливовидную пенсионерку и не смогла определить запас жизни воды над ее головой, не поняла, он бесконечен или его нет вовсе. Внезапно обретшая пространственно временное измерение жизни еда или что-то иное сбили прицел. Жизнь вода была фантомом, вещью в себе, точнее, в голове Ангелины Иосифовны. Жизни еда, самой что ни наесть вещью везде или вне себя. Внутри, нее, как бактерии. Не зря молодая певица взяла себе такое сценическое имя, размножались, жили и умирали люди, а некоторые, как неизвестный матерщинник из популярной песни, даже подвергались аресту. «Боги!» — обрадованно вспомнила Ангелина Иосифовна. «Пусть я вне еды, хотя это не совсем так». «Но при богах? Артериальный? Пан? Пропал? Где вы?» Ответа не было. Видимо, им было западло заходить в храмы жизни еды, в супермаркеты. Или кто-то поставил им, как говорили в цифровое время, на входе блок. Задумавшись, она отошла к хлебобулочным полкам, бросила в корзинку подходящий батон и снова встретилась глазами со слевовидной пенсионеркой. Воистину, не поминай имя Господа в Суя. ужаснулась Ангелина Иосифовна, одновременно растворившись и взметнувшись в горние выси внутри внезапного визуального контакта. Она где-то читала, что Господь, Каждого из бесчисленных детей своих хотя бы раз в жизни удостаивает мгновенного внимания, как бы взвешивает на весах, а избранных, подобно паровозам, ставит на правильные рельсы. И никто не оказывается на этих весах легким, как на весах других богов, потому что имя им — любовь, а катиться или не катиться по правильным рельсам — Свободный выбор каждого. В после смерти души ожидают другие весы, где они, бестелесные и воздушные, оказываются тяжелее свинца. Но кто об этом думает, когда вся жизнь ⁇ еда? ⁇ Что я? ⁇ Зачем я? ⁇ Почему я? ⁇⁇ схватилась за полку со специями Ангелина Иосифовна но уже не было в супермаркете лента сливовидной пенсионерки с выглядывающими из-под шапки аккуратными светлыми прядками. Ангелина Иосифовна, унимая головокружение, как с горки летела по небесной ленте вниз. Она не сомневалась, что разобьет голову о пол супермаркета, но вдруг снова увидела за барьерами касс у столика с контрольными весами, пенсионерку в берете, с молодежным рюкзаком за плечами. Она положила на контрольные электронные весы пакет со сливовидными помидорами, покачала головой, а потом обернулась и махнула рукой Ангелине Иосифовне. После чего убрала пакет в рюкзак, Взялась за оставленные у стены лыжные палки для скандинавской ходьбы и вышла, энергично переставляя палки, из супермаркета. Ангелина Иосифовна хотела ее догнать, но плотно было возле касс, а обходить долго. — Помидоры не могут быть сливовидными! Только помидоровидными и никакими другими! — крикнула Ангелина Иосифовна поверх очереди — в разъехавшиеся перед очередным посетителем стеклянные двери. «Люди не любят друг друга, и никогда, слышишь, никогда не полюбят, скорее сдохнут, сгорят в атомной войне. Любовью это не исправить, не преодолеть». «Моей любовью» — выставился на нее траченный жизнью гражданин со следами высшего образования на лице — и одиноко бренчащий в железной корзинке бутылкой водки. Ангелина Иосифовна машинально отметила «столь же неопределенный, бесконечный или нулевой, запас жизни воды над его головой. Опять сбой». В том числе рассеянно ответила она. «Ошибаетесь», — возразил, обдав ее нечистым на спиртовой основе дыханием гражданин. Высшая точка моей любви — апокалипсис. Три всадника на разноцветных конях, всемирная эпидемия, голод, мусор и ядерная война. Мало? Неужели можно любить сильнее? Да пошел ты, алкаш, перебежала в другую кассу Ангелина Иосифовна. Ей не хотелось, даже сквозь маску, дышать одним воздухом с незваным собеседником. это точно не увлекается скандинавской ходьбой с лыжными палками», — подумала она. «Не любишь», — констатировал икнув гражданин, — «а зря, иначе...» «Что иначе?» — против собственной воли спросила Ангелина Иосифовна. «Мир не спасти». Озабоченно похлопал себя по карманам гражданин. «Сейчас денег попросит», — догадалась Ангелина Иосифовна. «Не денег!» — он широко улыбнулся, продемонстрировав неожиданно ухоженные белые, как у телевизионных людей, зубы. «Любви!»